Виктор Вот так в один миг я стал человеком, которому поклялись верности два из могущественных земных лидеров. А это значило, что я теперь могу распоряжаться всеми ресурсами корпуса миротворцев и Центральной империи. Как же я сейчас благодарен учителю Кентену за его экзамены в малом мире мастера Лусио. Там мне уже приходилось сталкиваться с управлением государствами, пусть и не такими большими, Да и там все это было скорее игрой, чем реальностью, но все же, хоть какое-то представление я имел. Правда, сейчас мне не было нужды руководить всем лично. Волод все Первый и Пак Ту Юнг отлично справлялись со своими обязанностями. Единственное, что я просил их сделать, это устроить мне встречу с лидерами всех более-менее крупных государств. Необходимо было найти и уничтожить Кианга, а для того, чтобы найти его, мне необходимо было пообщаться с правителями. Они олицетворяли все земли, которыми правили, и через них я мог устроить дистанционные поиски. Этот способ подсказал мне Ист, и я уже проверил его на территории корпуса миротворцев. Кианга я не нашел, а вот местонахождение того же Кирилла, которого я просил попрыгать по городу, определял очень точно. Мог даже показать на карте, где он находился. А потом я попробовал провернуть то же самое через Сафронова. Здесь моей целью оказались все, кого я хоть немного, но знал, и опять все вышло идеально. А если получилось найти человека на территории самой крупной мировой державы, то с остальными и подавно получится. «Ты уверен, что мы сможем общаться, если я покину территорию корпуса миротворцев?» – спросил я у Иста, которому наведался в гости. Все уже было готово к моему отъезду, и первой остановкой была столица Восточной Империи. Нас уже ждал император Су Тань Ин. Помимо основной цели, я хотел получить членов рода Тан. Они могут стать отличной приманкой. Я даже уже придумал, как их использовать, как выманить Кианга из его логова. А еще я хотел побывать в новой лаборатории, пообщаться с работающими там сейчас учеными, чтобы понять, над чем в последнее время трудились люди Кианга. Вполне возможно, что мне удастся заполучить и Климова. С ним также должен состояться особый разговор, и участвовать в этом разговоре будем мы с Нисой вдвоем. Как я не пытался, но отговорить ее от постоянного присутствия рядом со мной не получилось. Да и она могла легко сблокировать мне возможность касаться энергии, поэтому даже силой воздействовать на нее не выйдет. Вот так совершенно неожиданно Ниса стала сильнее меня, сильнее звездного владыки. Ист на мои вопросы по поводу того, как такое вообще случилось, просто пожимал плечами. Он и сам не знал. Лишь говорил, что сила Ниса совершенно не зависит от него. Она не пользуется вырабатываемой им энергией. Да и вообще, ее сила очень странная и не поддается объяснению, хоть и является частью самого Иста. «Мы с тобой сможем общаться в любой точке планеты и даже за ее пределами». Понятия не имею, куда я могу дотянуться в пределах Солнечной системы, но думаю, что и в космосе наша связь не прервется. Скорее всего, эта граница идет вдоль барьеров, установленных нашими тайными покровителями. Кстати, об этом. Ты же помнишь, что со мной кто-то разговаривал, когда я исцелял отравленных кеангом горожан? Прекрасно помню. Но я понятия не имею, кто это. Этот человек не имеет никакого отношения к Земле, а связаться он с тобой смог благодаря какому-то старому каналу. «Этот канал имелся у тебя еще до того момента, как мы познакомились. Больше ничего я сказать не могу». Контакт был очень слабым и прервался мгновенно. Единственным человеком, кто мог со мной вот так связаться, был учитель Кентен. По крайней мере, я больше не мог никого припомнить. Вот только тот голос был совсем не похож на голос учителя. Да и наверняка я почувствовал бы его». В прошлом каждый раз, когда он связывался со мной, я ощущал, словно учитель стоит рядом и протягивает руку. Стоит мне коснуться этой руки, и мы начинали разговаривать. А тогда ничего подобного не было. Голос просто возник у меня в голове и сказал «Остановиться». А как ты думаешь, кто-нибудь мог воспользоваться нашей с учителем связью? Тот канал, по которому я пытался найти его. Мог кто-то просто подсоединиться к нему или вообще перехватить сигнал? Мой вопрос заставил Иста задуматься. Он заложил руку за спину и начал ходить из стороны в сторону, при этом старательно обходя муравьиную тропу, по которой маленькие трудяги перетаскивали строительные материалы для расширения муравейника. С тех пор, как я уничтожил все каналы-паразиты, что вытягивали из Иста энергию, его духовное пространство очень сильно изменилось. Сейчас оно было похоже на цветущий рай, где вольготно жилось абсолютно всем его обитателям. Чем-то это место очень походило на мой океан познания, где местные жители уже начали переходить в индустриальную эпоху, при этом не забывая поклоняться божеству, снизошедшему из Черной горы. Да и сама Черная гора для них была священной небесной реликвией. Только в мире Иста не было людей. Да и зачем они ему? У него и так в распоряжении имеется целая планета с населением в несколько миллиардов. А тут у него растет трава, диковинные цветы, летают бабочки и прочие красивые мошки, но ну и всякой другой живности полно. Пока мы разговариваем, уже несколько раз на нас приходили смотреть какие-то олени, и это в буквальном смысле, с рогами, копытами и всем прочим, что имеется у оленя. Думаю, что подобное в принципе невозможно. Чтобы воспользоваться чужим каналом связи, необходимо будет затратить неимоверное количество энергии, Даже у меня не хватит ресурсов, чтобы провернуть подобное. Конечно, я не отрицаю того, что в мироздании имеются более могущественные источники, но сильно сомневаюсь, что они согласятся так тратиться ради того, чтобы предупредить тебя. Да и сейчас канал не активен. Никто бы не стал совершать подобную глупость. Хочешь сказать, что это был учитель Кентен?